Глава сороковая. И пока он меняет магазин, Александр зачем-то толкает его под руку и кричит, как идиот. «Юра убила!» Горохов не отвечает. В это же время снова бухает миномет. И он гадает, разорвется ли это мина или нет. А по ходу дела вставляет новый магазин, дергает затвор. «Слышь, инженер, Юра убила!» Кажется, этому молодому парню было нужно, чтобы уполномоченный его услышал. И тот отвечает, стараясь говорить сдержанно, хотя ему очень хочется ревкнуть на него. «Жаль Юру», — произносит Горохов, чуть погодя, так и не услышав разрыва мины. Опять некачественный взрыватель. Он тут же отворачивается от Александра и снова ищет глазами бота. А тот сбегает с Вархана, до него уже меньше 50 метров, и пули его не останавливают, он их вообще не замечает, и граната величиной с небольшое ведро у него уже в руке. Уполномоченный лезет в карман за своей гранатой, Но неожиданно Бот окутывается черным столбом дыма. Его даже подбрасывает в воздух на полметра. Он падает плашмя на песок и лежит. Да неужели? Уполномоченный не успевает порадоваться. Бот, пролежав всего пару секунд, начинает неловко и нескоординированно вставать с песка, снова хватается за гранату. У него проблемы с ногами, они обе повреждены, а вместо левой, какие-то лохмотья, ступня превратилась в месиво. Тем не менее он поднимается... И на этих лохмотьях идёт, заметно припадая на левую ногу, к камням. Ну, хоть больше не бежит. Его снова бьют пули, но он умудряется продолжать свой путь. И опять бьёт миномёт. Пумб! Горохов лишь успевает поднять винтовку, и тут же его как будто кто-то дёргает за руку. Пуля распарывает правый рукав пыльника, от начала до локтя. Он инстинктивно снова валится на камень и рассматривает рукав. Пару сантиметров выше, и у него не было бы локтя, а может и всей руки до локтя. «Дарги, мрази! Мало я вас убивал!» И словно в утешении он слышит звонкий хлопок, разорвавшийся не очень далеко мины. Может, еще одного Дарга накрыло. И тут истошный, уже похожий на панический крик, разносится над лагерем. «Стригуны! Сзади!» И тут же длинная очередь за его спиной. уполномоченная оборачивается и видит, как рядом с минометчиками большой прыгун скачет из стороны в сторону, и напрыгивает на людей. А еще один, помельче, зачем-то заскочил на ближайший грузовик и орудует там. Большая зверюга уже свалила миномет, и своими лапами-ножницами, очень похожими на лапы богомола, пытается порезать одного из минометчиков. Тот отбивается от нее винтовкой, а его напарник Коля пытается из своего личного оружия убить прыгуна, но боится попасть в товарища. Он и не заметил, как второй прыгун спрыгнул с грузовика и кинулся на него со спины. «Коля! Коля!» — заорало сразу несколько голосов. «Колян! Сзади!» Но миноменчик не успел среагировать, лишь смог обернуться, сгруппироваться, чуть присесть и закрыться винтовкой, как небольшой прыгун обрушил на него сверху свои ножи. Пару людей направили в их сторону оружия но никто не решался стрелять. Риск попасть в своего был слишком велик. У Горохова перекосило лицо от раздражения. «Да вашу мать!» Он скатывается с камня и бежит к миноменчикам, на ходу вытаскивая из кармана в рукаве пистолет. Кто-то побежал еще. Он подбежал первый, еще заранее дернув затвор. Подбежал и с десяти шагов два раза выстрелил в того прыгуна, что уже свалил Николая и пытался его кромсать. Когда-то он расходовал кучу патронов, чтобы свалить подобного страшного зверя. Тяжелая револьверная пуля не могла его остановить. А тут не прошло и пяти секунд, как прыгун обмяк, и опустил свои ножи, присел задом на землю. «Отличный токсин!» А Андрей Николаевич уже стреляет в Большого. «Пах, пах!» И второй замер. Поднял свои длинные лапы ножей вверх и так и не смог их опустить на свою жертву. Повалился на бок. Минометчик, имени которого Горохов не знал, почти не пострадал. А вот Николаю досталось как следует. Руки, бок, сильный порез возле ключицы. Изран, особенно из той, что возле ключицы, течет ручьями. Вся земля вокруг него была залита черной, уже впитавшейся в грунт кровью. Минометчик и еще один торговец бросились к Николаю. «Коля, Коля, ты как?» А уполномоченный, вставляя магазин в пистолет, говорит минометчику. «Иди к миномету». Тот оборачивается и не двигается, лишь произносит. «А Коля?» «Иди к миномету, твое дело стрелять. А Коле позаботится он». Гороха вкивает на второго человека, что склонился над раненым. И тут уполномоченный понимает, что стрельба почти затихла. «Дарги уходят!» Кричит с одного из камней человек с монитором. «Проследите, куда они уходят», — просит его уполномоченный. Все закончилось, а он даже не успел поволноваться. Был занят, и на волнение времени не осталось. «Батарейка старая», — отвечает тот. «Я дрон возвращаю». Люди начинают слезать с камней. Один еще стреляет вниз, кажется, добивает бота. Вот и все. И тогда Горохов быстро идет к машине, находит медпакет и идет к минометчику Николаю, возле которого собралось несколько человек. «Разрешите». Он протискивается к раненому и просит «Воды принесите, пожалуйста, и медикаменты, если есть, антибиотики, антишок, обезболивающие». Он делает это далеко не в первый раз. Определить повреждения. Самая тяжелая рана на ключице, но главное – артерия не задета, проколота грудь, но рана, судя по всему, не глубокая. Андрей Николаевич надеется, что легкое цело. Руки исполосованы, сильно разрезана кисть правой руки. В общем, пока ничего страшного, если, конечно, нет внутренних кровотечений. Коля тяжело дышит и косится на горохово но терпит, даже не застонал, пока он его осматривал. Это от заражения. Он заливает спреем раны, и чтобы кровь лучше свертывалась. Выливает все и отбрасывает пустой баллон. А теперь, друг, придется потерпеть, — говорит уполномоченный, доставая пластиковый баллончик с биогелем и надевая на него патрубок. «Давай, не стесняйся, инженер!» тяжело дыша, отвечает минометчик. Уполномоченный вводит патрубок в рану на груди и выдавливает гель. Он экономит ценное вещество. Его немного. Должно хватить на все глубокие раны и на то что около ключицы, нужно оставить. Коля молодец. Сопит, но терпит. Не ноет, не дергается, не пытается отвести руку, хотя процедура очень болезненная. Андрей Николаевич знает это по собственному опыту Он выдавил весь гель по и, принесённой водой, смыл пыль вокруг них. Дальше залепил все раны противогангренным пластырем. Посмотрел принесённые торговцами медикаменты. Один из шприцев с антибиотиками вколол в плечо раненому. Два остальных вернул с рекомендацией. «Выбросьте это». «Ну что, инженер, довезём мы его?» – спросил у него один из торговцев. «Если нет внутренних кровотечений, которые я не смог залить», – отвечал уполномоченный. «Значит, нужно уезжать» да лучше не ждать тогда поедем этот человек судя по всему и был старший он обернулся к остальным мужики придется ехать готовьтесь горохов закрыл медпакет который теперь был уже неценен он встал и сказал труп бугая нужно будет взять с собой хотя бы один да мины там не получится сразу отозвался один из торговцев да один из них на мину наступил но уполномоченный словно не слышал этого и надо аргов я хочу взглянуть «Эй, кто тут коптером работал? Трупы даргов остались? Родственнички их не забрали?» Очень часто сородичи не забирали трупы своих соплеменников. «Кажись, остался один недалеко. Его осколками покромсало», — отозвался человек с монитором управления в руках. «Его тоже нужно будет забрать». Это его пожелание явно не находило понимания у этих степных путешественников. «На кое черт таскать трупаки по степи, топливо на них только тратить? Заплачу десять рублей». Уполномоченный знал, как договориться с торговцами. За такие деньги они и на минные поля полезут. Десять рублей за два трупа, доставленных до пристани в Полазне. А зачем они тебе, инженер? Отвезу их в институт. Интересно, а сколько тебе за них в институте заплатят? Едко поинтересовался один из торговцев. Горохов повернулся к нему и ответил весьма холодно. Вообще-то, это не твое дело. Но если уж ты спросил, отвечу. Нисколько интересующийся больше вопросов не задавал, а тот, которого он посчитал за старшего, произнес. «Витюня, ты помнишь, как мины стоят?» «Ну, так», — без особого энтузиазма ответил один из торговцев. «Сходите с Сашей, принесите инженеру трупы. Десять рублей они в коллективе не лишние будут. Юркиной жене на напоминки и Николаю на лечение пригодятся». Витюня и сын Михаила Александр пошли за трупами. Горохов пошел с ними, и Михаил тоже пошел не хотел бросать сына. Они перелезли через камни и осторожно пошли по песку. Мины были установлены в грунт. Через большой слой песка они детонировать не могли. Поэтому до ближайшего мертвого бута добирались по песку, перепрыгивали с камня на песок, шли с бархана на бархан. Дошли. И Горохов присял рядом с бутом на корточке, оценивающе осмотрел его. «Ишь ты, да он баба!» – удивился Михаил, останавливаясь рядом. Да, мужских половых органов у него и вправду не было. Внизу паха имелась небольшая щель. Остальные торговцы тоже удивились. «Мочеполовая система им не нужна. У них мочевой пузырь напрямую связан с кишечником», – произнес уполномоченный. «Извините, инженер, а вы-то откуда знаете?» – спросил Витюня. «Встречался с такими», – ответил Андрей Николаевич. «Ну, не совсем с такими, с похожими». «Глянь-ка, а дыр от пуль на нем почти не видно», – снова удивляются торговцы. На сей раз это Михаил. Горохов сразу это заметил. Он сидит у трупа и видит, как покрепко и даже на вид кожи по плечу бота бежит потревоженный суетой небольшой паук. Обычно они появляются только ночью. Горохов машинально давит паука. Заодно и пробует, какова ткань бота на ощупь. Он удивляется. Начинает пробовать, трогать труп в других местах. Теперь ему становится ясно, почему бот почти не восприимчив к пулям. Ткани очень плотные, как толстая резина. У людей вместе месте попадания пули образовываются области пораженных контузией ткани. Пуля оставляет не только пулевой канал. Она, обладая высокой энергией, при прохождении поражает и все ткани вокруг него. А тут... Горохов мнет и мнет тело бота. Пуля входит в организм словно в пластилин. Никакой контузии вокруг входа. И мощный организм этого существа без труда переживает такие попадания. Интересно, а как дело обстоит с костями? А с легкими... Неужели и легкие у него так же легко переносят попадания? Без вскрытия на эти вопросы ответить было нельзя. Да и не был он специалистом, чтобы все понять. Ладно, в институте разберутся. Главное, довести его туда. Андрей Николаевич встает. «Михаил, тащите его». Теперь обращается к сыну Михаила. «А вы пойдемте со мной за Даргом». Никто ему не возражает. Заказчик платит. А 10 рублей на дороге не валяются. Они добрались до мертвого Дарга. Винтовку и патроны сородичи забрали. А тащить труп им было некогда. Дарго здорово посекло осколками мины. Все ноги, правый бок и правая рука разодраны. Воин был молодой. От обычных степных людоедов он не отличался, до тех пор, пока уполномоченный не перевернул его на спину и не заглянул в лицо. — У вас они все безносые? — спросил он у Александра. — Нет, раньше с носами были. Молодой торговец удивлялся. — Но я уже года два их не видал. Ну, в смысле, мертвыми. Он наклонился над трупом. «Нет, таких точно не видал». «Ладно, бери, потащили». Андрей Николаевич ухватил труп за одну из рук. «Надо будет нашим показать», — предложил Александр, беря труп за другую руку. «Никто из торговцев таких даргов еще не встречал». «Новые», — резюмировал старший. «Еще уродливее прежних», — поддержали его товарищи. Трупы уложили в последнюю машину. Убитого Юру, которому пуля попала в лицо и снесла весь затылок, положили во вторую. В первой везли раненого минометчика Колю. «Я, если нужно, могу сесть за руль», — предложил уполномоченный. «Я с таким транспортом знаком». «Ты инженер, с раненым езжай», — ответил ему старший. «Хорошо у тебя получается раны лечить. Сноровка сразу видно есть». «С раненым так с раненым». Он взглянул на два угловатых трупа прыгунов, — валяющихся серо-зелёными кучами невдалеке, со своими неприятными, торчащими во все стороны голенастыми ногами, поросшими волосками и страшными лапами-ножами. Их тоже неплохо бы забрать, в институте сказали бы спасибо. Но был один нюанс. И Горохов, чуть подумав, не стал забирать их останки. Он хотел уже лезть в кузов к раненому, а старший, стоя рядом с ним и хитро глядя через старенькие очки, спрашивает. Спрашивает негромко, чтобы другие торговцы не слышали. «Уважаемый, а ты вправду инженер?» «Я и вправду инженер», — отвечает уполномоченный. «У меня и диплом есть».